ЭПИЛОГ Наступил очередной сезон обучения новобранцев. Когда прозвучал сигнал к обеду, вымотанные утренней тренировкой новобранцы попалились в сторону столовой. Во время обеда будущих библиотекарей всегда можно было отличить от рекрутов сил обороны по уровню усталости. Один новобранец из сил обороны, парень, за еду и жулино болтал. черт если б только я в силу библиотеки год назад вступил, мы бы ещё смогли законно из оружия пострелять. Он поднял свободную от палочек руку, Сложил пальцы пистолетом и изобразил выстрел. Все его товарищи напряглись, переключив внимание на что-то у него за спиной. Они лихорадочно бросали на него взгляды, призывая замолчать, но болтавший парень этого не заметил. «На один чертов год опоздал! Хотел бы я из пистолета пострелять!» «Да что ты за идиот такой!» Безжалостный кулак опустился на голову новобранца. «Ау!» – вскрикнул тот, машинально прикрывая голову. Обернувшись, он в ужасе воскликнул. «Инструктор Додзи! Ты хоть представляешь, сколько проблем и неприятности у нас было до запрета огнестрельного оружия в битвах из-за цензуры? Простите! Днём первым делом 200 отжиманий сделаешь!» «Есть!» Новобранец встал отдал честь, глядя вслед инструктору. Затем он удрчанно упал на свой стул. «Почему вы мне не сказали? Мы все тебе взглядами сигнала подавали! Сам виноват, что не заметил!» «Инструктор Додзи всё равно дело говорит!» Болдливый новобранец вернулся к еде, уже без прежней слова охотливости. «Так ты теперь для них инструктор Додзи, а?» Усмехнулся рядом с нём Тадзука. И Ку наградила его тяжёлым взглядом. «Что, тебя что-то не устраивает?» «Нет, просто подумал, что во время нашего зачисления я и представить не мог, что мы с тобой вместе инструкторами станем». «Или что то станешь Додзи, Ику, наводящий на всех страх?» «Хочешь сказать, у офицера первого класса Додзи плохой вкус?» Если так, я тебе прямо сейчас задницу надеру. Мысли читаешь. Ладно, решено. Сегодня после работы пойдём в зал и решим дело поединком. Раз мы разобрались, найди-ка нам быстрее места. Верно. Вечно ты совсем готова через поединок разбираться. Они нашли места в углу столовой и сели напротив друг друга. Это тебе разобраться надо, Шибасаки. Вы вместе или нет? А мне откуда знать? Скривился Тедзука. Спроси у Шибасаки, если тебе интересно. У меня в этом вопросе права голоса нет. Совсем? Но не совсем. Так может расправишь плечи и слегка её подтолкнёшь? Она может сдаться на удивление легко. Предложение основывалось на годах наблюдения за Шибасаки в роли близкой подруги. Ико считало, что будущее их отношений зависит от неких решительных действий со стороны Тэдзуки. Поскольку Шибасаки не относилась к женщинам, которые сами бегают за мужчинами. Но в вопросах отношений Тедзака был самым безнадёжным мужчиной на свете. Всё-таки это он однажды предложил Эку встречаться, хотя как женщина она его не интересовала, после простого намёка начальства, что ему стоит лучше её узнать. Со стороны ваши отношения кажутся такими приторными, но вы почему-то не можете удержаться вместе. Стой, это мне ты говоришь? Ты? Не желаю слышать подобное ни от тебя, ни от твоего мужа. «Слышала, офицер первого класса Камаки и Маритян собираются пожениться, когда она колледж закончит. Раз надвигается такая благоприятная волна, может, попробуешь её оседлать? Если не поспешите, закончите, как Камаки Гианта и Рикучи-сан. Хотите до 60 лет ждать, чтобы узнать, что чувствует вторая сторона? А вы в отличие от них никогда не встречались? О, какая же хрупкая между вами связь!» «Лучше скажи...» — произнёс Тедзука, заметив, что его загнали в угол и меняя тему. «Как твоя группа?» «О, тот парень — главный проблемный ребёнок. Все его любят, но он слишком опрометчивый и безрассудный». «Да, те его слова совершенно безрассудно звучали». Говорил, как маленький мальчик, который хочет с оружием поиграть. «Иди с оружием в Гуам, поиграй и выбрось это из головы, идиот!» Через три года после поиска убежища Тома Курата, лагерь противников закона развития, ведомый проектом библиотеки завтрашнего дня, провёл закон, запрещающий использовать огнестрельное оружие в битвах из-за цензуры. Пункты и дополнения, разрешавшие использование оружия, были убраны из закона развития СМИ и закона о свободе библиотеки. Это был самый первый шаг на пути устранения цензуры. У меня в группе одна интересная есть. Женщина из сил обороны говорит, что ты офицер, на которого она равняется. Если офицер первого класса Додзи был принцем, возможно, теперь офицер третьего класса Додзи принцесса? «Хватит!» Яку закрыла уши руками. Когда она вспоминала, как некогда воспевала своего принца, не зная, что им был Додзи Ацши, мужчина, нынче ставший её мужем, ей хотелось спрятаться в ящик от смущения. а поверить не могу. Сколько неприятностей я Ацши-сану принесла. Надо это загладить». «Даже если ты сейчас свою вину загладишь, не думаю, что сможешь все тогдашние неприятности офицера Додзи компенсировать». «Замолкни». «Не хочу слышать этот мужчины, который не может быстренько любимую женщину в постель затащить!» «Что?» Тедзука жарко покраснел у неё на глазах. «Кто тебе сказал? Чтоб ты знал?» Произнесла Эко. «Вас двоих насквозь видно. Особенно тебя!» «Заткнись!» Проревел Тедзука и лихо набросился на свой обед. После свадьбы они переехали в семейные квартиры на базе. Покончив с делами и вернувшись в офис спецназа, Она посмотрела на доску со статусами. В колонке Додзе значилось «дома». Уже год там не значилось «в общежитии». Эку улыбнулась себе под нос. Поскольку они оба работали, ужин обычно готовил тот, кто приходил первым. Подойдя к дому, она сразу увидела свет в окне. Солнце уже полностью село, и она довольно ясно видела внутреннюю часть квартиры. «Надо сразу завесить шторы, как зайду», подумала Эку, поднимаясь на второй этаж четырёхэтажного здания. «Я дома», — сказала она, отперев двери войдя. «С возвращением!» — послышался голос из кухни. Оттуда доносились звуки и запахи готовки, а отшу стоял у раковины. «Мне помочь?» — окликнула его ику, первым делом завешивая шторы. «Нет, сам справлюсь». Отозвался он. «Стиральная машина скоро достирает. Положи бельё в сушилку». «Хорошо». Стоило ему ответить, как послышался сигнал таймера стиральной машины. Когда она переложила бельё на узком столе, изобретательно втиснутом в маленькое пространство, и я уже ждал ужин. А, выглядит отлично. Поначалу их навыки готовки были одинаковы, но мужчина склонны больше новым хобби увлекаться, и теперь отвсю готовился мениам преданного любителя. По дороге домой я через окно почти всю нашу квартиру видела. А, да? Надо бы мне пораньше шторы задёргивать. В хорошую погоду тот, кто приходил домой первым, обычно открывал окно для проветривания. Но как же здорово, когда дома уже кто-то есть. Я радуюсь, когда прихожу домой, а свет уже горит. И Куза смеялась. Когда смотрю на доску статуса и вижу, что ты уже домой ушёл, улыбаюсь против воли. А правда? Додзе засел с немного угрюмым видом. А мне нравится, когда ты первый домой приходишь. Но ты разве не любишь больше сам ужин готовить? В этом-то и проблема. произнёс Додзе, хмурясь. Это было всё то же хмурое выражение, что не покидало его после зачисления на службу ЭКО. Но когда они начали встречаться, ЭКО поняла, дело не в том, что он её старший офицер. Просто таким было его обычное выражение. Конец книги. Читал. Адреналин.